«Привет, хунта!» – голос как из бочки, хриплый и скрипучий. «Что у вас с голосом?» – директор смотрел с интересом. «Какая разница? К делу, директор!» Макс повернулся всем телом. Он старался не двигать шеей больно. Хамер, давай!» Профессора со связанными за спиной руками поставили перед нянечками Звездной. Макс наблюдал, как беглеца ведут к дрезине, усаживают на корточки. Профессор выглядел бледным и подавленным, всхлипывал. Недолго он там протянет без помощи Макса и без заботы о Сашике. «У меня полно своих дел», — напомнил себе летчик. «Легче не стало, наоборот». Какая-то фигня уперлась под горло, чуть не стошнило. Он шагнул вперед. Следующим скинхед. Макс невольно вспомнил, как поднимался Убер, как горели его глаза. Неумолимый, жестокий ангел от Он никогда не сдается. На вашем месте я бы ему даже лопату в руки не давал. Директор усмехнулся. Юмор, мол, понимаю, понимаю. Я не шучу, сухо сказал Макс. Директор удивленно вздернул брови. «Вы что, серьезно?» «Абсолютно! Он всего лишь бандит!» «Ошибаетесь, господин директор! Это я всего лишь бандит, а Убер — нечто другое!» Впрочем, Макс вдруг понял, что ему наскучил разговор с этим самоуверенным болваном, который делает вид, что все понимает, и все равно ничего не поймет. «Теперь он — ваша проблема, не моя!» «Кстати, директор...» «Можете ответить мне на один вопрос?» Тот поднял брови. «Да. Вот вы специалист. Наверное, десятки книг перечитали?» Макс помедлил. «Как начинаются революции?» Директор наморщил лоб. «Что?» «Я вполне серьезно спрашиваю. Мне интересно». Эм, «Ну...» эм, эм, «Ну, там все классически. Низы не хотят, верхи не могут. Вы про это?» Макс покачал головой. «Не совсем. Впрочем, ерунда. Счастливо оставаться, господин директор». Он повернулся и пошел. Все было кончено. «Верно, летчик? Кажется, ты уже предал всех, кого мог». И вдруг он услышал слова, от которых ему пришлось остановиться. «Не так быстро, дорогой господин летчик, не так быстро». «Я свое обещание выполнил», — напомнил Макс. Директор покачал головой. «Не все так просто, дорогой друг. Вы покалечили двух моих людей, господин летчик. У одного сломана челюсть, другой потерял глаз. Вам не кажется, что это стоит отдельного разговора?» «Но... и я даже не буду спрашивать, где находятся мортусы», — перебил директор. «Не ваши мортусы, настоящие». Макс помедлил. «Вот о какой ставке шла речь. С ними все в порядке. Сидят себе под замком. Они мертвы?» Светлые глаза директора уставились на бывшего узника. «Да», — сказал Макс. «Нет смысла врать, когда и так все ясно». «Вы уверены?» Макс тяжело вздохнул. «Нет». Хаммер вежливо попросил Мортусов отдать одежду, оружие и дрезину. «Куда уж больше!» «Хорошо», — сказал директор. Макс поперхнулся. «Это очень хорошо. Дело упрощается. Значит, мне просто нужно взять и назначить виноватых. Так кого мне распять в туннеле, Максим Александрович? Есть кандидатуры?» Макс сжал зубы от бессильной ярости скулы свело. «Знаешь, как иногда хочется ошибиться!» Макс выдохнул. Быстрым движением выдернул из-за пояса пистолет. Успел увидеть растерянное лицо директора, расширившиеся глаза хунты, профессора, привставшего на дрезине, хаммера, открывающего рот. «Убера! Знаю!» — сказал Макс и нажал на спуск. «Бах!» — пистолет в руке дернулся. «Бах!» — еще раз. Медленно летящая гильза. В боку отсвечивает вспышка второго выстрела. Хаммер начал падать. Макс помедлил. Потом тиран взял прутик и начал сшибать самые высокие колоски. Аналогия понятна? Совершенно понятно. Вот ваш убийца, директор. Мы в расчете? Голос был ровный и совершенно спокойный. Макс сам удивился. «Это же был ваш человек!» Директор выглядел ошеломленным. «Верно, это был мой человек. Теперь вы понимаете, насколько серьезно я настроен?» Директор помедлил и кивнул. В глазах его было уважение и зарождающийся страх. «Понимаю. Наш договор остается в силе, господин летчик. Прошу меня простить». Хунта был доволен. На лице это никак не отразилось – Зато от нянечки пошла мощная волна жестокой радости. Макс поморщился. «И ты здесь!» — обрадовался Убер при виде нянечки. «Какие люди и без охраны!» Хунта молча врезал ему дубинкой под дых. «На!» Скинхет рухнул на колени, согнулся. Странные звуки. Когда Убер поднял голову, Макс увидел, что тот смеется. Скалит в окровавленной улыбке оставшиеся зубы. Хунта равнодушно кивнул и взмахнул дубинкой. «Дайте ему сказать», — приказал Макс. «Нянечки и санитары послушались, скорее от неожиданности». Ярость. Макс с усилием снял руку с пистолета. «Спокойно, спокойно». Убер ухмыльнулся. «Ты так ничего и не понял, Макс». «Революция — это неизбежность. В этом суть». «Забирайте его», — велел директор. Хунта вместе с другим нянечкой вздернули скинхеда под локти, поволокли к дрезине, как мешок. Ноги Убера волочились по земле, подпрыгивали. От них оставалась полоса серой пыли. «Удачи, брат», — сказал Макс про себя. Но скинхед будто услышал. «Прибереги свои тридцать сребренников!» — крикнул Убер и засмеялся. «Я еще вернусь, летчик!» Когда его утащили, директор посмотрел на Макса. «Знаете, Максим, то, что он сказал, не берите в голову. Понимаете, мы все здесь за революцию, но у всех у нас революция разная». Спустя две недели станция Нарвская. Поспать ему не удалось». «Здесь никогда не удавалось выспаться, потому что если не сможешь заснуть, то и выспаться, дохлый номер. Все очень просто. Один плюс один равняется двум». Летчик открыл глаза. Некоторое время полежал, глядя в темный потолок. Где-то вдалеке капала вода. Кап. Кап. Летчик встал, подошел к раковине и сплюнул, густым и желтым. От горечи свело челюсти. Макс повел головой. Спина совершенно мокрая от пота. Пальцы дрожат. Кап. Кап. Твою же мать. Бессонница. Никогда не знал, что это такое. А тут на тебе. И уже который день. Он выглянул за дверь. Платформа станции была пуста. Лишь у дальней груды мешков с песком переминался с ноги на ногу часовой. Нарва спала. Лётчик выпрямился. В этот раз подземный бог-идиот забрал его сон и, кажется, пока не собирался возвращать. Урод! Рядом с дверью клевал носом Костян. «Босс!» — выпрямился телохранитель. «Случилось что?» «Все нормально. Тоска такая, что хоть вой». Летчик вернулся к столу, плеснул спирта, поднял стакан, граненый, чуть треснувший, выпил залпом. В желудке вспыхнул огонь. И вдруг Макс понял, что именно ему послышалось в полудреме. Что это за звук? Грррр, гр кирка. Обычная рабочая кирка, которой вырубают кварцевый слой. Таких пород вокруг звездной было дофига и больше. Сначала пласты крушили отбойными молотками, а если компрессор не работал, то обычными ломами. На шум появился телохранитель Костян. Зевнул. С тех пор, как Макс триумфально вернулся на Нарвскую, Костян везде был с ним. «Трудно тиранам в наше время», — подумал Макс саркастически. «Везде им мерещатся враги». грр Кррррр. Макс вздрогнул, резко повернулся. На одно мгновение ему показалось, что в глубине комнаты застыла высокая фигура с бритой головой. В комнате было пусто. «Костян, ко мне!» — приказал он. Телохранитель оказался рядом через мгновение, пистолет в руке. «Босс, что это за звук?» — Макс огляделся. Телохранитель задрал голову, повел стволом пистолета вправо-влево. Видно было, что он пытается услышать, но пока не понимает, что именно. «Какой звук?» «Словно киркой кто-то стучит. Или скребет, или еще что, хрен знает». «Ты слышал?» Костян почесал затылок. Постарался прислушаться. «Нет, босс, не слышал». Макс оглядел преданного телохранителя с ног до головы и кивнул. «Все с тобой ясно». «Иди, босс. Все нормально, Костя. Иди работай». Когда шаги телохранителя стихли, Макс налил себе еще выпить и закурил. Легкие наполнились теплом. «Революция — это неизбежность». Убер. Он сплюнул, сигарета горчила и воняла. Никакого удовольствия от нее. А что, если Убер однажды придет за ним? Вот будет встреча. Прибереги свои тридцать сребренников. Он с силой вмял сигарету в стену. Что ж, Убер, будь на твоем месте кто другой, я бы принял эти слова просто как слова, но ты... ты никогда не сдашься. Так что, боюсь, мы еще встретимся. Где-то вдалеке насмешливо молчал подземный бог-идиот. Красный путь, штрафной тупик. Человек с выбритой головой в шрамах полулежа бьет киркой. Иногда куски породы отваливаются. Чаще нет. На ногах человека кандалы. Света здесь почти нет. Единственная карбидная лампа горит неровно. Крошечный язычок пламени бьется у закопченного отражателя. Тень на стене искривляется, дергает руками. Человек на стене вдруг замирает и начинает бормотать. «Откуда ты такой взялся, Убер?» «Убер! Не был бы таким упрямым, давно оказался бы на свободе!» «Слышишь, Убер?» Он не отвечал. Ему надо беречь силы. Призраки подождут. Гр, гры, грррр. Гр Кирка скребет по роду. Судя по звуку, он опять наткнулся на кварц. Или это железобетон? Хрен его знает. Он никогда не сдается. Убер закашлялся, в груди словно что-то рвалось. Сплюнул темный сгусток. Наплевать. Жить вечно все равно нельзя, так что загнуться от лучевой болезни не самый плохой вариант. Те ребята, что вытащили его с поверхности, вкололи ему обычную противорадиационную фигню, не пожалели, за что им спасибо, а ведь блокадник его почти добил. Сейчас бы красного вина, для выхода радионуклидов, конечно. Убер усмехнулся потрескавшимися губами, больно. лучше всего грузинского кинзмараули. Сто лет не пил его. А оно, блин, вкусное. Убер поднял кирку. Такое вкусное, что даже сейчас, спустя много лет, у него кружится голова от одного только воспоминания. Он облизал губы. Кинзмараули бы сейчас. Или воды. И женщину. Просто чтобы посидела рядом. Чтобы положила его больную голову на свои мягкие колени, чтобы он дремал, чувствуя затылком ее тепло. И больше ничего не надо в целом свете. «Она скучает возле стойки», — запел он негромко. Голоса почти нет, одно хрипение и клекот, но для блюза самое то. «В фартуке с салфеточкой». Наконец-то у него настоящий блюзовый вокал. И все из-за этих уродов. — Придет мой друг Иван! — закричал он вдруг. — И всех вас нахрен поубивает, сукины дети! Убер проснулся. Вокруг была темень, лампа почти погасла. Он подтянул к себе кирку, с трудом поднял. — Как конфетка! Что ты здесь забыла, деточка? Кирка ударяет в камень. Звяканье кандалов. «Свежа на удивление!» Еще удар. «От туфелек до Он перевел дыхание. «Как приглашение!» а -а -а Он закашлялся, сплюнул. «На очень странный блюз!»